Глава 1. Я слышал о нем лучшие отзывы от других. Мне говорили, что он добрый мягок, и справедлив, и что если он делает кому зло, то разве только самому себе. Роберт Льюис Стивенсон. Принц Отто. Эндрю Ван Берген использовал приставную лестницу, чтобы добраться до мансардного окна. У этой лестнице ступеньки расширялись к низу, и имелась одна откидная опорная стойка, которая стукнулась раз-другой в медный сточный жёлоб, а потом без всякой пользы повисла в воздухе. Верхняя ступенька, прижатая к неровной поверхности стены, покачивалась туда-сюда. Он посмотрел через плечо на безмолвную ночную улицу, и качнул стремянку, беспокоясь, как бы она не соскользнула по сточному желобу и не сбросила его на ветки камфорного лавра, росшего у стены дома. Но сейчас он ничего не мог с этим поделать. Другой лестницы у него не было. Через открытое окно до него доносился храп тётушки Наоми. И не только до него, до всей улицы. Однако именно это и могло его выдать. Ни какой-нибудь шум, производимый им самим, не скрежет лестницы по желобу а неожиданное прекращение храпа, если она проснется и увидит, как он глазеет на нее в окно. Соседи в недоумении повскакивают со своих кроватей. Что это такое случилось? Это будет подобно землетрясению, когда ты не слышишь ни грома, ни стонов, ни скрежетов, пока они не прекращаются. Час назад он лежал в кровати рядом со своей спящей женой в спальне на втором этаже их дома, слушал через потолок храп тетушки Наоми. Его это чуть ли с ума не сводило. Храп, мяуканье ее котов. Из-за этого он не мог уснуть. Он ворочался, метался, взбивал подушку, следил за медленным движением часовых стрелок, которые неумолимо приближались к полуночи. Он поклялся себе, что если не уснет до двенадцати, то начнет действовать. Полночь наступила и прошла. Он лежал, зная, что старуха проспит, сколько ей положено, как младенец. Обычно она просыпалась около пяти утра. Гордилась тем, что встает так рано. Но все равно сетовала по этому поводу. Никак не могла уснуть. Ах, ее несчастные нервы! Ах, ее ишиас, ее пазухи, ее то, ее все! Она требовала, чтобы ей подавали чай с молоком. На ее кровати места свободного не оставалось. Повсюду сидели коты, а воздух был всегда насыщен запахами ментоловой мази для растирания, наполнителей для кошачьих лотков и старой одежды. Все вместе это делало атмосферу в ее комнате какой. Словами невозможно было описать. Слова не желали передавать это. Они сразу начинали бунтовать, превращаясь в непонятную чепуху. Он не помнил такого жаркого апреля. Даже в час ночи термометр показывал 77 градусов, а воздух замер в неподвижности. Не чувствовалось ни ветерка. 77 градусов, 25 градусов, по Цельсию. Океан дышал через свои пристани в полуквартале от их дома за несколькими крышами. Время от времени свет фар прорезал темноту на повороте из Сансет-Бич, и машина, полная сонных ночных гуляк, мчалась на сумасшедшей скорости по хайвею Pacific Coast в сторону Белмонт-Шор и Лонг-Бич. Но люди в машине находились слишком далеко и не могли его увидеть, поскольку дом стоял в глубине тупиковой улочки среди полудежины других. Свет горел только в одном из этих домов, остальные были погружены в темноту. Эндрю медленно поднимался по стремянке, его лицо было зачернено золой из камина, которым давно не пользовались. Надел он черную рубашку и такого же цвета слаксы, а к ним черные кеды на каучуковой подошве. К наклоненной лестнице была прислонена длинная стеклопластиковая трубка с веревочной петлей на конце. На дранкой коньке крыши перед ним лежал пустой мешок из-под муки и отрезок веревки с уже готовой петлей на одном конце. Лежа без сна в кровати часом ранее, потный от жары и усталый, измученный невозможностью уснуть под храп и кошачье мяуканье, он утвердился в решении решить кошачью проблему этой же ночью. Недосып сводил его с ума. Ничто другое на этом свете не вызывало такого раздражения яростного дозубовного скрежета. План состоял в том, чтобы поймать одного из котов, засунуть его в мешок, завязать узлом, потом отловить второго кота. Один из них смотрел на него через раскрытое мансардное окно. Казалось, этот кот счел появление Эндрю, выходящий за рамки приличий наглостью. Он улыбнулся коту приложил два пальца к колбу, словно в приветствии. «Вежливость, прежде всего», — пробормотал он, разглядывая окно. Слава богу, москитной сетки на нем не было. Он прислушался к храпу, к далекому, приглушенному звуку трафика, тихой музыки доносящейся, вероятно, из гостиницы «Глайдер». Эти звуки проплывали мимо него жаркой ночью, напоминая о мире, лишая его присутствия духа, его решимости. Над крышами домов начала подниматься луна. Нужно поторопиться. — Хорошая киса! — прошептал он с причмокиваниями. Им такое нравилось. Или только так казалось. Он решил, что все же не будет топить котов в Солончаковом болоте. Полчаса назад, когда он сходил с ума от невозможности уснуть, ему казалось, что болото — единственное верное решение. Но теперь, когда он встал и немного отошел, А еще и получил возможность обдумать все как бы со стороны. Ему стало ясно, что ничего против котов он не имеет, если они обитают где-то в другом месте. Даже одна мысль о том, чтобы отнести их в пруд, была невыносима. Он это знал. Жестокость ему не была свойственна. Впрочем, пока он еще не решил, что собирается с ними делать. Может быть, раздаст их перед супермаркетом? Он мог бы говорить, что они принадлежали какой-нибудь знаменитости, может быть, бабушке одной голливудской звезды. Да, люди драться из-за этих котов будут. А то он может раздать их соседским детям и предложить вознаграждение в полтора доллара за каждого взятого ими кота при условии, что они не будут его возвращать, а еще если не донесут на него, то получат доллар за каждого кота в конце месяца. Такой вариант, впрочем, чреват опасностями. «Дети — существа таинственные, непредсказуемый народ, ничем не лучше котов». Он достал рыбешку из кармана рубашки и помахал ею перед раскрытым мешком из-под муки. Кот за окном наморщил нос. Эндрю улыбнулся ему и кивнул, добродушно подмигивая. «Хорошая киса, вот тебе рыбка!» Кот отвернулся и принялся вылизывать себя, а Эндрю поднялся на еще одну ступеньку, и положил рыбешку на дранку, но кота это не заинтересовало. С таким же успехом можно было положить туда старый ботинок. Тень Эндрю согнулась над дранкой, длинная и угловатая от лунного света, она напоминала карикатуру на Дон Кихота. Он повернул голову, чтобы увидеть тень от своего профиля, Эта тень понравилась ему больше, и он подумал, что с возрастом понемногу с каждым годом становится все больше похожим на бэзила Рэдбоуна, если бы ему еще и жирком не обрастать. Филипп Сент-Джон Безил Рэдбоун. Годы жизни 1892-й, 1967-й. Английский актер. Он чуть прищурился, словно ему открылось что-то скрытое от остальных смертных. Но у тени, конечно, никакого всезнающего прищура видно не было, а его носу, чтобы быть похожим на нос Рэдбоуна, требовалось обрести большую крючковатость. Кот на подоконнике сидел все в той же позе и, казалось, знал о спрятанных вещах гораздо больше, чем он, Эндрю Ван Берген. Он ухватил стеклопластиковую трубку, подтащил ее правой рукой вверх так, чтобы можно было сунуть ее внутрь через открытое окно. Трубка плохо подходила для ближней работы. Коту на подоконнике придется подождать. Он вглядывался в темную комнату, ждал, когда приспособятся его глаза, прислушался к храпу. Храп был ужасен. Ничего другого подобного этому храпу на земле не было. Хрипы, стоны и шумы вызывали у него ассоциации с каким-то дыхательным аппаратом. Поначалу, когда все в нем кипело, его снидало искушение сунуть трубку ей в ухо и крикнуть в другой конец. Но это могло ее прикончить. Она уже 10 лет как болела, по крайней мере давала это понять. И большую часть этого времени была инвалидом. Крик ей в ухо посреди ночи через 15-футовую трубку просто прикончит ее на месте. Вскрытие покажет, что она превратилась в человеческий пудинг. Его за это упрячут в тюрьму. Его крик разбудит весь дом, его стащат с лестницы и разинут рты, увидев его измазанное золой лицо. Зачем он кричал тетушке Наоме в ухо через трубку? Она поселила у себя котов? Она храпела, да? А он что? Вырядился в вора, специализирующегося на похищение алмазов. Подобрался к ее мансардному окну по стремянке в расчете покончить с ней криком через стекловолоконную трубку? Лунный свет, проникший через ветви дерева, скользнул мимо него и неожиданно осветил комнату. На кровати свернулся клубочком еще один кот. Ему никогда не накинуть петлю на голову этого животного. Другой кот стоял на бюро и смотрел на лунный свет своими красными, как прожектора, глазами. Комната была набита котами. Воняло тут, как в собачьей кунуре. Пол был усыпан кошачьими экскрементами. «Да оттуда океанские ветра и за сто лет не выдают эту вонь!» Он поморщился, переместил трубку и помахал петлей перед котом на туалетном столике. Кот вызывающе смотрел на него уничижительным взглядом. Эндрю стало почти стыдно. Действовать нужно было быстро. Сдернуть его со столика, по возможности не задев трубкой кровать и не разбудив тетушку Наоми. Немного пошуметь можно, ее храп все заглушит. Он тренировался на заднем дворе, когда семья уезжала. Ему помогал его приятель Бим Спикет, играл роль удивленного кота. Потом они соорудили чучело толстого кота из подушки, кувшина и брезентового мешка и сдергивали его с веток дерева, кустов, забора, пока Эндрю не набил руку и не свел требуемые движения к быстрому броску лассо и рывку. Трудность его теперешней задачи состояла в том, что трубку нужно было положить на подоконник, чтобы уменьшить длину рычага. Рычаг с другой стороны пригодится хотя бы для того, чтобы повесить на него открытый мешок. Он просил Пикета помочь ему, но тот не согласился. Прикрылся тем, что он не человек дела, а генератор идей. Эндрю оставил трубу лежать на подоконнике, наблюдая одним глазом за странно неподвижным котом, а другим — с котом на подоконнике. Он взял мешок из-под муки, сунул себе в рот край с открытой стороны и оставил так, чтобы другой конец мешка касался дранки. Он был готов. Тетушка Науми всхрапнула громче обычного и перевернулась в постели. Он замер, сердце его колотилось, по спине пробежал холодок, несмотря на жару. Прошло несколько мгновений. Он выставил трубку в комнату, девясь тому, что глупый кот стоит там, неподвижный, как прежде. Легкая добыча. Он захихикал, подавляя настоящий смех. — Что бы сказал Дарвин? — Что ж, глупое животное заслужило, чтобы быть схваченным таким вот образом. Естественный отбор — вот как это называется. Он отловит котов, свяжет четыре угла просто не тетушки Науми Без труда запрет их в багажнике Метрополитен и выкинет так и завернутых в простыню в болото в парке Гамгроуф. Смотря на размыв звезд в черноте вверху, легко поверить, что в ночном небе и погруженном в темноту городе, растянувшемся вдоль берега, что-то происходит. И все эти случайные формы вещей, людская карусель, их казавшиеся мелочными делишки, ежедневные махинации правительства и империи, Все это медленно вращалось, как звезды, складывалось в закономерности, невидимые для человека на улице, но ясное для него, как бутылочное стекло, в особенности поздней ночью. Или, по крайней мере, давало надежду на ясность. Очистка дома от котов будет первым шагом к очищению его разума от мрака, движением в сторону упорядочения хаоса, в который иногда вроде бы погружалась его жизнь. Они установили телескоп пикета в неоштукатуренной каморке рядом со спальной тетушке Наоми. Но кошачий запах выставил их оттуда. Вот уж во истину обидно. В звездном небе было что-то, может быть, космический порядок, приносившее ему облегчение, приводившее все в конечном счете в норму. Он не мог насмотреться на эту картину и иногда не ложился в постель допоздна, чтобы в полночь, после того, как уличное освещение погаснет, бросить взгляд в полуночные небеса. Все эти разговоры в новостях о необычной погоде и землетрясениях в последние недели тревожили, хотя казалось, что они свидетельствуют о чем-то. Казалось, все это подтверждало его подозрение о пришествии чего-то важного. Назначение реки Иордан, изменившей направление течения и вытекающей теперь из Мертвого моря, состояло в том, чтобы быть пробкой. Эта новость чересчур походила на чудо из Ветхого Завета, хотя, насколько было известно газетчикам, никакой Моисей этим явлением не дирижировал. Оно, несомненно, вызвало бы меньше обсуждений, если бы не умирающие птицы и мутные дожди. Газеты на своем эфеминистическом языке твердили о возмущениях на солнце и приливных нарушениях, но все это совершенно очевидно было обычным газетным враньем. Эндрю спрашивал себя, знает ли хоть кто-нибудь наверняка, есть ли кто-то избранный, кто понимает, кто со знающим видом кивает, слыша про подобные явления и подмигивает друг другу. Город Силбич был в последнее время полон всяких необычных личностей, людей из тайных обществ, хиромантов, ясновидцев, сомнительных способностей. В Южном Лонгбиче всего неделю назад состоялся съезд ясновицев Бим Спикет даже познакомился с одной девушкой, во внешности которой не было ничего спиритического, но которая объявила, что дом Эндрю полон эманаций. Он ненавидел такие словечки. Эндрю покачал головой. Он опять, так сказать, витает в облаках. Мысли его метались, и это было плохо. В этом издавна и состояла его проблема. Роза, его жена, не раз говорила ему об этом. Он улыбнулся коту на туалетном столике, пытаясь загипнотизировать его. «Сиди на месте», — прошептал он, медленно приближая петлю к кошачьей голове. Он затаил дыхание, замер на мгновение, потом дернул за веревку и одновременно резко потянул на себя трубку. Веревка натянулась, И стащила кота со столика. Трубка ударилась о подоконник, ее повело в сторону к кровати, а необычно тяжелый кот рухнул на пол с таким звуком, будто разбился на множество фрагментов. Кот на окне истошно завопил ему в ухо и выпрыгнул на крышу. С полдюжины котов, остававшихся в комнате, словно взбесились. Они прыгали, вопили и шипели. Он потащил на себя трубку, но петля за что-то зацепилась, Может быть, за угол кровати. Загорелся свет, и он увидел тетушку Наоми. В ее волосах виднелись бумажные попельетки, а лицо перекосило так, что она стала похожа на рыбу. Она прижала простыню к груди и вскрикнула, потом схватила прикроватную лампу и швырнула ее в окно. Комната мигом погрузилась в темноту, а лампа ударилась в стену в футе от его головы. В этот момент петля оцепилась от кровати, Из-за чего Эндрю отбросило назад. От неожиданности он отпустил свое удилище и ухватился за водосточную трубу. Лестница поехала в бок к комфортному лавру так быстро, что он разжал руки и с криком упал грудью на ветки дерева, все еще цепляясь левой ногой за водосточную трубу. Ее оторвало от стены, а нижняя часть его тела тоже отлетела к дереву, и его ноги повисли в четырнадцати футах над землей. Он весь дрожа подтянулся, держась руками за ветку, услышал хлопки дверей, крики людей внизу, визг тетушки Наоми, коты носились по крышам домов, будя соседей, лаяли собаки. Его трубка и лестница лежали на земле. Мешок из-под муки запутался в ветвях дерева. Он мог бы снова выбраться на крышу, если бы приперло, переползти на другую сторону, спуститься по водосточной трубе в задний двор. Все уже, конечно, знают, что в кровати его нет, но он скажет, что отправился следом за грабителем, гнался за ним, бросил в него камень и, может быть, попал. Этот воришка больше сюда и носа не покажет после всего, что случилось. Тетушка Наоми понятия не имеет, кто на нее покушался. Краткой вспышки света было недостаточно, чтобы ее глаза успели привыкнуть и увидеть его. Она не исключит его из завещания. Она поблагодарит его за ту роль, которую он сыграл. Она — луч света проник на дерево. Внизу на лужайке собрались люди. Его жена, миссис Гаммидж, Пенниман — все собрались. И сосед тоже, старик по имени Кен или Эд, как называла его жена Эндрю. Господи боже, без рубашки он был такой жирный. Выскочил полуголый, сует свой нос в чужие дела. Лучше бы своими занялся. В серебряном лунном свете этот тип походил на головоногого. Его плешь сияла, покрытая потом. Внизу повисла тишина. Потом раздался неуверенный голос Розы. — Это ты, Эндрю? Ты почему на дереве, дорогой? Тут какие-то странные дела творятся. Я удивлен, что ты ничего не слышала. Я никак не мог уснуть из жары и спустился вниз, вышел на крыльцо. — Что ты сделал? — прокричала Роза, приложив ладонь к уху. «Спускайся! Мы тебя не слышим! Ты зачем вытащил лестницу?» «Ничего и не вытаскивал!» — крикнул он. «Какой-то бродяга!» В этот момент в открытом окне появилась голова тетушки Науми. Ее глаза прищурились до размера центовиков Она вскрикнула и показала на него тем, кто стоял внизу. «Я пойду к ней», — сказала миссис Гаммидж и направилась к дверям дома. Эндрю всегда ненавидел эту фразу. «Пойду к ней». Она его с ума сводила, а в особенности сейчас. В запасе у миссис Гаммедж была целая куча таких фраз. Она всегда протягивала руку помощи, принимала близко к сердцу, приходила на помощь, пригождалась. Он увидел, как ее макушка исчезла под навесом крыльца. Хорошо, хоть деньги за аренду платила вовремя, благодаря деньгам тетушки Наоми. Но тетушка Наоми постоянно напоминала ей о долгах, как напоминала, впрочем, об их долгах и всем остальным, и Эндрю знал, что миссис Гаммидж ненавидела эту ситуацию, пожиравшую ее изнутри. Но она была человеком ушлым и не позволяла эмоциям прорываться наружу. Роза была убеждена, что миссис Гаммидж святая. Она в любое время относила в мансарду чашки чая, играла по вечерам в скреббл, пока тетушка Наоми позволяла ей выигрывать. «Скрэбл» — настольная игра, в которой игроки соревнуются в образовании слов с использованием буквенных деревянных плиток на доске, разбитой на 225 квадратов. В России эта игра более известна под названием «Эрудит». «Конечно, она позволяет ей выигрывать», — сказал как Тарас Эндрю, — «сочувствует этой женщине». Роза так не считала. Она говорила, что со стороны тетушки Наоми это проявление щедрости, что объясняется и ее природным милосердием. На самом деле ничего такого и в помине не было. Эндрю не сомневался в том, что за этим кроется какая-нибудь мерзость. Избавиться от тетушки Наоми? Оно того стоило. Пусть убирается. Вместе со своими деньгами. А они как-нибудь перебьются. Если бы им только удалось продержаться пару недель, пока не начнется туристический сезон, пока он не приведет в порядок кафе и не откроет его для клиентов. Вот тогда они будут ясно видеть дальнейший путь». Его пробрала дрожь. Вдруг похолодало. Подул ветер с континента, тревожа листву на дереве, проникая под его хлопчатобумажную рубашку. В сорок два года лазанье по деревьям давалось ему не так легко, как в десять. Перебраться на крышу дома с дерева Эндрю никогда бы не смог. Он оказался в ловушке. Но он не слезет отсюда, по крайней мере, пока не уйдут Пенниман и Кен Илиэт. Настоящее стыдобище, а не голова. Тыква бородатая. Вон он, стоит там внизу на траве, смотрит на петлю, прикрепленную к трубке. А в петле голова и плечи гипсовой статуи кота, глаза которого сверкают в лунном свете красным стеклом, Эндрю Ван Берген рискнул своей жизнью и репутацией, чтобы в час ночи выкрасть этого крашеного гипсового кота с туалетного столика. Он пожал плечами. Такая судьба. В любом случае, боги посмеются над этой историей. Пикет увидит в ней смешную сторону, как и дядюшка Артур. Кен Элиэд бросил кошачью голову в кусты и прислонил стекловолоконную трубку к одной из ветвей камфорного лавра. Он снова покачал головой, словно все это происшествие было выше его понимания, словно оно превосходило все худшие его предположения. С площадки до Эндрю доносились бормочущие голоса. — Так ты собираешься спускаться, дорогой? — спросила вдруг его жена. Она приложила руку к колбу и вглядывалась в ветви дерева. Он подождал несколько секунд, потом сказал, — Нет, не сейчас, попозже. Подожду здесь, этот человек может вернуться. Может быть, он сейчас прячется где-то тут, неподалеку. Постойте. Это что там такое? Там, ближе к шоссе. Кен Лиэтт размашистым шагом пошел прочь, крутя головой, не появились ли где бродяги. Пенниман посматривал вокруг, но без всякой уверенности. Потом пробормотал что-то и направился в дом. Никого не найдя, Кен Элиет вернулся тяжелой походкой по улице на площадку под деревом. Он громко объяснил жене Эндрю, что, вероятнее всего, делал здесь бродяга при сложившихся обстоятельствах. «В молодости он некоторое время занимался полицейской работой», — сказал он и это помогает ему в подобных обстоятельствах». Эндрю закатил глаза и навострил уши. Его снова пробрала дрожь. На сей раз холодный ветер дул с океана. Со своего места он видел только макушку жены. «Безусловно, помогает», — дипломатически заметила Роза, а потом, извинившись, добавила, обращаясь уже к Эндрю, устроившемуся на ветках дерева. «Не задерживайся там надолго и не пытайся задержать его в одиночку». «Зови на помощь. Нас тут достаточно, чтобы тебе помочь. Так что никакого героизма». Эндрю за это ее и любил. Она видела его насквозь, будто он был из стекла. Он это знал. Она ни на йоту не поверила его словам, но и на сей раз все спустило ему с рук. Она заслуживала мужа получше, чем он. Он принял решение перевернуть эту страницу. «И начнет завтра же». Может быть, покрасит гараж. Давно было пора его покрасить. Одна только мысль об этом погрузила его в депрессию. Он проводил взглядом розу, которая последовала за Пенниманом, а когда они вошли в дом, закрыла входную дверь. Оставшись на площадке в одиночестве, Кен или Эд вскоре отправился домой, покосившись на дерево, словно не вполне веря, что там кто-то есть. После этого окно тетушки Наоми захлопнулось, И Эндрю остался один в рассеянном лунном свете, укрытый от посторонних глаз сенью листьев, прислушиваясь к унылым трелям ночных птиц и плеску океанских волн, набегающих на берег. Семья Эндрю приехала сюда из Айовы. Все они были голландцами с известными фамилиями. Их приехало несколько десятков — тетушки и дядюшки, всевозможные родственники — и седьмая вода на киселе, в чьих родственных связях и сам черт ногу сломит. Семья Розы была не менее многолюдной, только там голландской крови примешалась еще и шотландская. Выросли они с Розой в Алтоне и поженились по любви. Они фермерствовали, выращивали кукурузу и понемногу передвигались на запад, в Колорадо и Калифорнию. Семью разбросало по разным местам, как в старых семейных записях, Какие-то эпизоды были вполне ничего, а если ты в них промелькнул, то тебе повезло. Но были и такие, неинтересные даже для тех, кто в них появлялся, и это что-то дозначило. Эндрю был абсолютно в этом уверен. Бим Спикет мог бы подтвердить. Они продолжали искать истину в мутной воде уходящих времен, отказываясь погружаться в эти дела с головой, и быть унесенным в мрачное море потерянных воспоминаний. Так уж был устроен этот мир, крушение империй, первые страницы газет, бесконечное вранье, льющееся из телевизора. всё это было ничем, пустотой, отвлекающими маневрами. Куда важнее были именно пустяки, форма бороды, неожиданные и вовремя подвернувшиеся деньги – найденное в старом, давно неиспользуемом бумажнике, подслушанный разговор между двумя рыбаками ранним утром под саваном тумана, когда один из них, вытащив из океана ловушку для крабов, обнаружил в ней написанную чернилами записку. Таков был тайный порядок вещей. В Айове в 1910 году, почти за 40 лет до рождения Розы, ее семья жила на ферме. Всего их было двенадцать, включая громадную бабушку, которая была такой толстой, что ее пышные юбки застревали в дверях. Были еще тетушки и дядюшки. Тетушка Розы, Наоми, в первую очередь. Неподалеку жил дядюшка Артур. Он был не совсем, чтобы дядюшка, а скорее старый и верный друг, проживающий теперь в двух милях по бульвару Сил-Бич, в пансионате для престарелых «Праздный мир». Семейная легенда гласила, что однажды осенним утром на ферме, на заднем крыльце дома поднялся жуткий грохот. Ощущение было такое, будто окна задрожали от небольшого землетрясения. Погода стояла жаркая и влажная, и почему-то шум, стуки и тряска никого не удивили, даже детей. С полки попадали и разбились кувшины, застонали металлические перилы крыльца. Дом сотрясался, словно некое страшное привидение нетерпеливо ждало снаружи, топало ногами и хмурилось, посматривая на свои карманные часы. Бабушка с кочергой в руке распахнула дверь. Из-за юбок на улицу выглянули полдюжины ребятишек. Там на веранде стояла свинья, широкая, как двуколка, с серебряной ложкой во рту. Она ждала, наблюдая за семьей, которая глазела на нее, пока бабушка очень спокойно и торжественно не вытащила ложку из зубов свиньи. Свинья развернулась и поскакала прочь на своих смешных ножках, обогнула курятник и исчезла из виду и из их жизней. На тонкой ложке по краю остались вмятины от зубов свиньи, а на вогнутой ее поверхности виднелся чей-то полустертый профиль. Если подержать эту ложку на лунном свете, то под определенным углом наклона можно было разглядеть бородатое лицо, вероятно, фараона или ветхозаветного царя в необычном головном уборе. С другой стороны была изображена луна, а может быть, свернувшаяся рыба, а может быть и то, и это, одно в другом. Изображения были слишком нечеткими и стертыми, чтобы сказать наверняка. После того случая Алтон целую неделю никак не мог успокоиться. Пошли слухи, будто один из десяти внуков бабушки родился с этим предметом во рту. Но к концу недели история потускнела, и уже никого, в семье или, или вне ее, эта ложка больше не заботила. Но бабушка Роза отполировала и сохранила эту ложку, а много лет спустя стало известно, что ложку вручили Наоми которая благодаря ей познакомилась со своим будущим мужем, по крайней мере, так об этом рассказывали. И муж считал ложку своего рода талисманом. Ложка эта исчезла, когда он умер. Или был убит, как считали некоторые. Спустя годы Роза узнала, что его молодая вдова эксгумировала тело и сделала вскрытие. Ложку обнаружили в его желудке, откуда ее и изъяли. много лет спустя Почти 70 после появления свиньи, Эндрю и его жена переехали из Игл-Рок в Сил-Бич, где купили, часть денег на покупку им дала тетушка Наоми, тринадцатикомнатный дом, предполагая со временем отремонтировать его и открыть гостиницу и ресторан. Они собирались сдавать комнаты на день, на неделю или месяц, принимать постояльцев и кормить их завтраком. По субботам и воскресеньям они планировали открывать кафе и бар и обслуживать в нем клиентов по фиксированным ценам. Для тетушки Наоми выделили комнату наверху. Ее ложка отправилась вместе с ней на запад и теперь хранилась в коричнево-красном фарфоровом ларце вместе с коллекцией дельфтской керамики и последних потрескавшихся предметов из кофейного сервиза тончайшего фарфора. Что-то было в этой ложке необычное — только Эндрю никак не мог определить, что именно. Что-то неуловимо омерзительное, как, например, в какой-нибудь огромной улитке или отвратительной жабе, за которой тянется почти видимый след через пыльное старое кладбище в Айове в седую древность. Может быть, все дело было в том, что ее вырезали из желудка мертвеца. Все это играло какую-то роль. Все это что-то значило. Вот только что понять он не мог. Роза к этим делам была безразлична. Ничего существенного, просто еще одна семейная история, возможно, выдумки. Ее ведь еще и на свете не было, когда та легендарная свинья появилась на заднем крыльце дома. Эндрю не мог не признать, что это выглядело подозрительно похожим на одну из историй дядюшки Артура. Эта история определенно звучала, как одна из баек дядюшки Артура, что, впрочем, делало ее еще более любопытной. Они переехали в новый дом и засучили рукава, несколько недель распаковывая ящики. Они красили, ползали по прохладному подвалу, заменяли прогнившие трубы, проложили трубу, по которой протянули электропровод взамен у старого двухжильного провода с изоляцией, в хлам, прогрызенного крысами, одной из комнат Эндрю переоборудовал в библиотеку, поставил там диван, складные кресла и подставки для ног, а на стену повесил картину, изображавшую клипер. Он достал свой аквариум, намереваясь купить еще с полдюжины. Роза возражала против аквариумов Эндрю. Нет, у них времени для аквариумов. Как никогда и прежде не было. От них почти всегда грязь, коричневая каша поеденных водорослей и умирающих рыбок. Но Эндрю настаивал. «Он поставит всего один аквариум», — сказал он, — «для суринамской пипы». «Пипы. Род ядовитых тропических лягушек». Ничего другого он не хотел. Одну только пипу, и Роза не могла противиться этому его желанию. Суринамская пипа напоминала ему бедную тетушку Наоми. За пределами своей похожей на аквариум комнаты она засыхала и увидала. Без семьи, утешавшей ее, жизнь тетушки Наоми представляла собой какой-то немыслимый ужас, и без их милосердия долго она не протянет. Его жена морщилась, когда он говорил такие вещи, но прекрасно понимала, что тетушка Наоми тяжело больна. И в отличие от Эндрю, она редко позволяла себе плохие слова в адрес кого бы то ни было, а особенно в адрес тетушки Наоми ведь они и существовали так главным образом, благодаря ее деньгам. Эндрю горестно покачивал головой, размышляя о бедственном положении Пипы, которую он уже купил в аквариумном магазине, прежде принадлежавшем старому бедному Манью Уорту, пока того не убили. Пипа жила на заднем крыльце в емкости размером в пять галлонов, прикрытой сверху экземпляром журнала Life. Но Эндрю не стал экономить на Пипе. Он ведь в некотором роде был опекуном этой своей сестренки. Его душа и гроша Ломанова не стоила бы, если бы он наплевал на Пипу. В конечном счете он поставил аквариум для нее на служебном крыльце прямо за кухней и близ их спальне. В течение двух первых месяцев их жизни в новом доме они с Розой спали на первом этаже. Как-то раз поздней ночью, через неделю после установки аквариума, с крыльца донеслись пугающие звуки – Звуки потасовки, всплесков и стука аквариумной крышки, а затем странный лавкрафтовский звук это хлюпанье по полу кухни. Лавкрафтовский. От фамилии Говарда Филипса Лавкрафта. Года жизни 1890-1937. Американского писателя и журналиста, работавшего в жанрах ужасов, мистики и прочего. Творчество Лавкрафта выделено в отдельный жанр «Лавкрафтовские ужасы». Роза проснулась в поту. Она была уверена, в дом прокрался грабитель. Было в этом шуме, сатанинском шуме, что-то неестественное. Эндрю взял туфлю, но ему в голову пришли мысли о свинье, учинившей переполох 75 годами ранее на веранде Айовской фермы. Он уронил туфлю, уверенный, что она ему не понадобится, и в одном халате подошел к приоткрытой двери и посмотрел в щель. Там он увидел беглянку Пипу, которая громко вереща стремительно передвигалась по линолеумному полу в переднюю часть дома к гостиной. Он догнал ее на пороге кухни, поднял и вернул в аквариум, на крышку которого положил кирпич, после чего отправился спать. Рассвет еще не наступил, когда ему пришло в голову, что Пипа, вероятно, двигалась целенаправленно. В гостиной у дальней стены стоял серван с фарфором, в котором лежала ложка, принесенная свиньей. Поначалу это казалось ему невероятным, потом возможным, потом весьма вероятным. Пипа направлялась к серванту с фарфором, она тоже каким-то образом связана с историей с ложкой. Эндрю целый час пролежал, размышляя об этом, а потом на цыпочках, чтобы не разбудить жену, прошел на крыльцо, достал пипу из аквариума и поставил на пол. Она сидела, притворяясь мертвой. Все верно. Она и не могла вести себя иначе, пока он смотрел на нее. Он упустил свой шанс, напортачил. А ведь все могло пойти по другому сценарию. Пипа, предполагая, что никто ее не видит, добралась бы до ларца, открыла его каким-то образом, вытащила ложку, потом через щель в почтовом ящике выбралась наружу, держа ложку в одной из своих перепончатых лап. Эндрю мог бы последовать за ней к морю, к какой-нибудь норе под старой пристанью, к задней двери одного из заброшенных аттракционов лунопарка на утесе. Она бы как минимум продемонстрировала гармонию таинственной активности — А в лучшем случае, и это предположение не так уж притянуто за уши, позволило бы сделать первый шаг к обнаружению скрытого, первопричинного порядка, который доказывал бы существование Бога. Но Пипа продолжала сидеть в молчании. По прошествии нескольких долгих минут Эндрю поднял ее с пола и вернул в аквариум, где она с невинным видом погрузилась на дно и сделала вид, что спит. Он ничего не доказал. Но у него осталось необъяснимое подозрение, что в одно туманное утро раздадутся звуки дергания дверной ручки и потасовки на крыльце. Он встанет в недоумении с кровати, подойдет к двери и распахнет ее. С крыльца на него кокетливым взглядом посмотрит свинья, пришедшая за ложкой. Потом, позевывая и потягиваясь, появится пипа, и эта парочка свинья и жаба заберет ложку и исчезнет. Эндрю сел за кухонный стол, окруженный открытыми коробками с хлопьями для завтрака. Он недовольно посмотрел на свой кофе, уже просроченный. Придется заказать еще два фунта. Кофе не должен стоять в холодильнике больше двух недель. И одной этой недели многовато. Драгоценный аромат каким-то образом исчезал, он читал об этом. Его блокнот был переполнен названиями книг, посвященных кофе, и он подумывал купить латунную печь для жарки кофейных зерен у Дидриха. Дидрих кофе. Название кофейной компании, первая ее кофейня, открылась в 1972 году в округе Ориндж в Калифорнии. Роза эту идею не одобряла. Она с довольным выражением на лице держала в руках кружку с кофе, не понимая его страсти к завариванию идеального кофе. Она не понимала, что только так кофе и можно готовить, потому что все остальное и хлопот не стоило. С таким же успехом можно было заваривать дурман. Для нее чашка кофе была просто чашкой кофе. Возможно, он слегка драматизировал, но у Розы отсутствовало какое-то жизненно важное чутье по отношению к кофе. «Чего я не могу понять?» — сказала она, разглядывая его над ободком кружки. «Так это зачем ты измазал себе физиономию жирной золой?» «Я тебе говорю, что на самом деле я гонял опоссумов», — ответил он, поставив кружку с кофе и разводя руками. «Ты знаешь, что могут сделать с проводкой на крыше опоссумы, если проникнут туда и устроят себе гнездо? С таким же успехом можно просто взять и сжечь дом до основания. Они ночные животные, сама знаешь». «Я просто пошел их гонять. В ловушку их не заманить. Больно они умные». «А ты пытался ставить ловушки?» Она посмотрела на него скептическим взглядом. Он закатил глаза, словно давая ей понять, что не видит необходимости пытаться сделать что-то, когда можно поставить приставную лестницу, вооружиться петлей и заорканить эту тварь. «Ты говоришь, что один из опоссумов проник в окно, в комнату, где полно котов?» «Именно!» Он уверенно кивнул. «Так все и случилось. В комнату, полную котов». Он своими глазами видел, как апоссум юркнул туда и сразу же понял, что без шума не обойтись. Это понятно любому, кто знаком с апоссумами. И нельзя было позволить, чтобы эта тварь разбудила тетушку Наоми. Тетушка подумала бы, что к ней пробралась огромная крыса, и потому он попытался поймать ее в петлю, которую придумали они с Пикетом. Животное пробежало по туалетному столику, а он по ошибке накинул петлю на голову гипсовой статуэтки кота. Если бы комната тетушки Наоми не была набита всякой дрянью, он поймал бы апоссума, а не эту статуэтку. Но получилось так, что эта тварь выбежала из окна, задела его так, что он чуть не свалился с лестницы на землю. Роза ведь слышала шум, верно? Ну и спасибо он получил за свои труды. «А что за вздор ты наплел насчет бродяги на крыше, убежавшем в сторону бульвара?» Он моргнул, посмотрел на нее, потом уставился в свою пустую кофейную чашку, еще раз посмотрел на нее и моргнул. Департамент здравоохранения. Выкрутился он. В присутствии соседей мне пришлось сделать вид, что это не опоссумы, а нечто другое. Соседи на нас донесут, и департамент здравоохранения мигом нас прикроет. «Я не на йоту не верю Кену или Эду. Ты видела, как он тут разгуливал? А потом еще и Пенниман. Как ты думаешь, остался бы он здесь хотя бы на минуту, если бы знал, что тут толпа опоссумов ходит, как у себя дома? Он бы собрал вещички и исчез. А вместе с ним и 200 долларов в месяц. Тут и к бабке не ходи. Прежде всего нужно понимать психологию опоссумов. А обычный преступник съезжает, когда понимает, что ты начинаешь его подозревать, А опоссуму все равно. Он заселяется со всем своим выводком и имеет намерение оставаться подольше, а Беннемон съезжает. А с ним в мгновение ока и две сотни, как я тебе уже сказал. А потом по кварталу проходит слух, что от опоссумов тут житья нет. И у нас на весь сезон исчезают постояльцы. Так гостиница и накроется. Этот дом переходит во власть опоссумов. Да уже, считай, перешел. Он мрачно покачал головой. «Словно удивляясь тому, что такие вещи нуждаются в объяснении». «Еще чашечку кофе?» — спросила жена, скосив на него глаза и подняв огнеупорную стеклянную кофеварку от Хэмикса. «А чем тебя не устраивает электрическая кофеварка?» Он отрицательно покачал головой, отказываясь от предложенного ему кофе. «Температура не та, слишком высокая. Если выше 180 градусов, то из воды выделяются все горькие масла». Разрушает желудок. И парить на кипятильнике нельзя. А если так готовить кофе, то у него будет вкус скипидара. — Помой-ка лицо, — сказала она. — Оно у тебя все в саже. А попозже проведаешь тетушку Наоми. Объяснишь ей все. Не удивлюсь, если она, бедняжка, собирает вещи, чтобы съехать. Ты ничуть не удивишься, если она заставит меня упаковывать ее вещички, потом увести на вокзал, чтобы она просидела там три часа, прежде чем смилостивиться и вернуться домой. Все равно загляни к ней. Сейчас с ней миссис Гаммидж, но она не обязана ее успокаивать, потому что это ты гонял... опосумов Я гонял опосумов Он поднялся и пошел к двери. Загляну в одну фирму, которая занимается поставками продуктов и инвентаря для ресторанов. Видела мой экземпляр гида Росмана? Гид Росмана. Полное название этого справочного издания — «Гитросмана по винам, пиву и крепким алкогольным напиткам со всего мира». Я теперь без него шага не могу ступить. Есть дела поважнее. Потом, обещаю, сегодня днем все сделаю. Составь мне список. Ресторан либо откроется, либо нет. Я не думаю, что твое желание открыть его побыстрее, сильнее моего. Я думаю, нам нужен шеф-повар — но сомневаюсь, что мы можем позволить себе такие траты. В этом-то все и дело. Шефом буду я, а Пикет вызвался поработать метрдотелем. Пока мы не встанем на ноги, но пока я не наведу порядок, у нас нет ни малейшего шанса. Мне, кстати, понадобятся еще деньги. Я уже вышел за рамки бюджета. Поговори с тетушкой Наоми. Может, лучше тебе? А то куда мне лезть со своими разговорами про опоссумов и все такое? Он наклонился и поцеловал ее в щеку, стараясь выглядеть веселым и обаятельным, и давая себе клятву, что закончит сегодня покраску гаража. «Определенно закончит, как только завершит планирование бара. Однако одна только мысль о необходимости поговорить с тетушкой Наоми приводила его в ужас. «Ты уж помирись с ней до конца дня», — сказала Роза. «Она не кусается. Объясни свои мотивы, и она все поймет». Только, Бога ради, не затевай разговор про апоссумов. Она решит, что ты спятил. Ты ведь это понимаешь? Помнишь, как ты ей наплел о том, сколько новорожденных апоссумов может уместиться в чайной ложке? А потом пытался сказать, что именно так матери апоссумы и переносили свои выводки в ложке. Не говори таких вещей. По крайней мере, при тетушке Наоме. Ты можешь снести эту ахинею хоть целый день с пикетом, но, Бога ради. «Не говори ни о чем таком с людьми, которые тебя не поймут». Он кивнул, словно одобряя ее совет. Но она снова смерила его этим своим взглядом, который говорил, что она видит его насквозь. А потому он подмигнул ей и вышел, пытаясь сделать вид, будто у него настроение лучше не бывает. Роза, конечно, была права. После ланча ему придется поговорить со старухой. Он купит ей шоколад и цветы, Расскажет про мистического апоссума, но не для того, конечно, чтобы напугать ее до смерти или сказать ей какую-нибудь дурь. Он поведает, каким тот был большим, размером с собаку, что представлял угрозу для ее котов. Расскажет, как эта тварь пыталась проникнуть к ней под простыню и устроить там себе гнездо. Если он постарается, то сможет убедить ее в чем угодно. Жюль Пенниман присел на корточки перед кухонной дверью, протирая свои туфли тряпкой. Туфли уже и без того были отполированы, они вообще были совсем новые, а потому, вероятно, и не нуждались в протирке. Но он все равно протирал их все с тем же методическим прищуром и наклоном головы, с которым рассматривал себя каждое утро в зеркале, когда подравнивал усы и бороду. Ноги у него болели, словно туфли были на два размера меньше, чем требовалось. Но с этим он ничего поделать не мог, кроме как скрывать эту боль и ждать, когда она станет еще сильнее. Он носил вандейковскую бородку, заостренную бритвой до такой степени, что вполне могла бы пронзить картофелину. Его серебряные волосы были аккуратно зачесаны назад и принадлежали к такому типу волос, которые не могут допустить ни малейшей растрепанности, если только ситуация категорически не требует этого. Его вполне можно было принять за парикмахера, обсыпанного с головы до ног косметической пудрой и облитого розовым маслом, с усами, загнутыми на кончиках. Но кто он такой на самом деле, не знал толком никто. Он отошел от дел, а прежде руководил бизнесом, связанным с экспортно-импортными операциями. Он носил белый костюм, собирал серебряные монеты, он был продуктом старой школы, как сам любил об этом говорить. Он появился на пороге дома несколько недель назад, вернувшись из путешествия по востоку, а теперь искал, по его словам, место, откуда мог бы видеть море. И у него была привычка платить за аренду вовремя, даже раньше срока. Это его последней добродетели было достаточно для получения отличных рекомендаций. Достаточно, по крайней мере, для Розы. Ко всему прочему, он был хорошо начитан. Поначалу Эндрю это даже понравилось, и он с прицелом на задуманную им библиотеку нарочито консультировался с Пенниманом. У них были две дюжины старых книжных полок, которые вместе с прочей мебелью, моделью клипера, торшером и старым китайским ковриком могли послужить созданию сносно-удобной комнаты. Эндрю перебрал собственные книги, нашел копии для заполнения полок. Но мысль о том, что туристы, приезжающие всего на несколько дней, будут листать что-нибудь стоящее, может быть, засовывать хорошие книги под поясной ремень, запихивать в сумочки, заставляла его проявлять осторожность. Он воспользовался советом Пикета и принес тетушке Наоми шоколадные трюфели и игрушечных каучуковых котиков. А на следующий день они с Пикетом совершили серьезное путешествие в книжные акры, Бертмана Смита, и потратили деньги тетушки Наоми на покупку такого числа коробок с книгами, что старый пикап под этим грузом тяжело вздохнул. Но полки все еще оставались полупустыми. Роза предложила купить всякие безделушки, но Эндрю категорически возражал против этого. Пенниман в демонстративно-доброжелательном духе предложил им сотни-две книг из своей изрядной библиотеки. Его книги имели вполне пристойный вид. Старинные, темные корешки, пыльные, успокаивающие. Но большинство из них были посвящены довольно оскорбительным предметам или написаны на иностранных языках, в основном на немецком. Эндрю сомневался, что Пенниман знает эти языки. Просто это был чисто демонстративный жест. «Пенниман лицемер», — сказал эндри пикету показывая ему старую немецкую книгу с какими-то алхимическими символами. Пикетт покачал головой, разглядывая рисунки, потом попросил дать ему почитать эту книгу. Были и другие. По истории масонства, об иллюминатах, о цыганах и мормонах, о запретных протестантских ритуалах. Эндрю была, очевидно, связь между этой одержимостью Пеннимана про добрейством и интересом к тайному знанию. Было в этом что-то отвратительное. Роза ничего такого не замечала. Она этого не говорила. Но он побаивался, что, поговорив с Пенниманом, она взглянет на мужа критическим взглядом, проверит его старые рубашки, заношенные на носках кеды, его волосы, торчащие по утрам на запад, а по вечерам на восток. Эндрю не выносил Пеннимана. Откровенно говоря, он не мог назвать его мистером Пенниманом. «Что за идиотская фамилия?» В фамилии Пенниман, как и в фамилиях некоторых других персонажей аудиокниги, присутствует составляющая, имеющая отношение к деньгам. Пенни. Пенни – британская мелкая монета, а также обиходное название центов США и Канаде. Мани – деньги. фамилии Мани Уорд. Ареус – золото фамилии Ауреус. Пенниман поправил воротничок, отряхнул руки и шагнул в кухню. Он чуть поклонился Розе. Эта черта в его поведении поразила ее с первой встречи. Она сразу признала в нем европейца, галантного человека. «Значит, опоссумы доставляют вам хлопоты? Я не хотел подслушивать, но до меня волей-неволей донеслись обрывки вашего разговора». Роза помедлила секунду, едва заметно улыбнулась и признала. «Да, опоссумы доставляют им хлопоты». Но мистеру Пенниману можно на сей счет не беспокоиться. Эндрю предпринял необходимые меры. а беспокоиться они за бедняжку-тетушку Наоми. Опоссум в ее комнате мог стать той каплей, которая переполняет чашу. Ее здоровье оставляет желать лучшего. Пенниман кивнул. «Я могу проведать ее сегодня утром. Ночью она по вполне понятным причинам была расстроена». Вполне вероятно, что в полной мере она еще не осознала всю серьезность ситуации. Он помолчал, взял оставленную Эндрю кружку из-под кофе, посмотрел на изображение форели на стенке, потом поставил кружку, нахмурился. Вот теперь, поразмышляв, я не уверен в том, что во всем разобрался в этой истории, но Эндрю наверняка все разложил по полочкам. На него можно положиться, Розанна. Можно. «Другого такого вы не найдете». Он кивнул ей с улыбкой. «Могу я называть вас Розой, как вы считаете? За прошлый месяц мы вполне подружились. Все эти формальности меня раздражают. Я человек простой, правда, и привычки у меня простые. Вот почему я восхищаюсь вашим мужем. Он такой, как бы это сказать, простой». Он с улыбкой, глядя на нее, показал на стол, на котором лежало с коробок с сухими завтраками. Капитан Кранч, Кикс, Шрейпнац, Уит Чекс. Он, казалось, восхищался ее движениями, уверенными, ловкими, никогда избыточными. Она работала чуть ли не как машина. Даже наливая кофе, она умудрялась протирать спереди плиту дверцы шкафов. Он кивал ей без всяких на то причин, разве что для выражения своего восторга. «Ах, какой превосходный кофе!» — сказал он, сделав глоток. Он шумно пополоскал им рот, словно опробовал вино. «Сколько у вас тут приспособлений для заваривания кофе? А что это за штука с трубкой и клапаном?» «Это вспениватель молока. Он купил три штуки. Один Господь знает зачем». Пенниман усмехнулся, неторопливо покачал головой. «Для него это наверняка как игрушки для ребенка». Он поднял руку, словно в предвидении ответа. «Я не имею в виду ничего плохого». «Да что говорить, мне даже нравятся такие черты. Я поклонник, как бы сказать, наверное, электричества. Оно по-своему обаятельно. А этот кувшинчик, удлиненная жаба, сидит с открытым ртом на пеньке. А это в брюках, в шапке набекрень Уверен, все это Эндрю принес в дом. Правда? Я так и знал». «На вашем доме отметина. Ни секунды не сомневаюсь». Он снова усмехнулся и уверенно кивнул, оглядывая кухню, словно оценивая примитивные каракули шестилетнего ребенка. «Ему так нравится заниматься всем этим. Я ему завидую. Сам-то я всегда был слишком серьезным, слишком, как бы это сказать, взрослым». Последнее предложение он произнес театрально низким голосом, словно давая понять, что он очень ясно видит свои недостатки. Но тот факт, что он их все же видит, в конечном счете выправляет их. Он допил кофе и посмотрел на Розу глазами художника. «Вы ведь француженка?» — спросил он, прищурившись. «По материнской линии, во всяком случае, по происхождению. Они были...» Как это называется? Гугенотами. Я всегда их путаю с готентотами. Гугеноты. Название французских протестантов-кальвинистов. Гугеноты. Этническая группа, обитающая на юге Африки. Но их несколько лет выдерживали в Голландии, а потом переслали в Айову. По вашим скулам видно. Они у вас точеные. Мои собственные предки были французами. Так что у нас, кажется, есть кое-что общее. Роза улыбнулась ему и откинула пряд темных волос с глаз, подсунула ее под косынку, повязанную на затылке. «Извините, мне нужно помыть посуду». «Конечно», — сказал он. «Конечно. Ох, непростое это дело открывать гостиницу, правда? Не удивлюсь, если вас посещают мысли, а не бросить ли все это?» Вы этим занимаетесь уже с полгода, судя по тому, что я вижу. А сейчас пытаетесь открыться для приезжих в июне. Ну, Эндрю доведет дело до конца. У него настоящий характер, настоящий. Не хочу вмешиваться. Но если бы это была моя гостиница, я бы наложил еще один слой краски на западную стену снаружи. Солнце и океан быстро поглотят всю эту краску. Эндрю говорил что-то в этом роде. «Да, у нас это в его списке неотложных дел». «В его списке? Конечно же. Он человек списков. Я должен был догадаться. Жаль, что вы не можете привлечь настоящих рабочих. Я верю в это ваше маленькое предприятие, Роза. Я позаимствовал Эндрю мои книги. Могу позаимствовать и деньги на покраску». Он поднял руку, пресекая возможное возражение. Я бы не сделал вам такого предложения, но мы, гугеноты, должны помогать друг другу. Не говорите мне ни да, ни нет. Просто помните, что мое предложение остается в силе. Мне у вас нравится. Меня устраивает океанский воздух. Не удивлюсь, если следующие несколько лет проведу здесь, если Господь отпустит мне столько времени. Я просто чувствую, что имею право сделать такое предложение. Спасибо, мистер Пенниман но у Эндрю есть этот пункт в списке, как я уже сказала, и он обещал уже сегодня заняться своим списком. «Зовите меня Жюль, Роза. Нет больше никаких мистеров Пенниманов. Не будем возвращаться в прошлое». «Хорошо, Жюль». Пенниман прикоснулся к колбу и усмехнулся. А потом, словно внезапно вспомнив, что-то спросил. «А скажите-ка, Наоми собирает монеты?» У нее внешность человека, который мог бы, вроде того... Как бы это сказать? Роза пожала плечами и отрицательно покачала головой. Значит, совсем нет? Может быть, в детстве или в молодости? Может быть, слышали когда-нибудь от нее что-то вроде «особо ценная монета»? Роза ответила, что ничего такого не слышала. Ее напрягало любопытство Пеннимана. При других обстоятельствах он мог бы даже понравиться ей за это. Он, казалось, не жалеет сил, чтобы общаться с людьми. Мир остро нуждался в таком общении, если оно было искренним. «Был ли искренним Пенниман?» — задалась вопросом она. «Или он просто имитировал искренность?» Она проводила его взглядом. Он вышел резвой походкой, широко расправив плечи, что-то напивая себе под нос. Через несколько секунд хлопнула входная дверь, и он, как и каждое утро, отправился на бульвар Оушен, постукивая по тротуару своей тростью с ручкой из слоновой кости в виде морского змея, свернувшегося в несколько колец.